ЧАСТЬ ТРЕТЬЁ В последующие две недели я несколько раз встречалась с Люком и всегда с его друзьями. Это были в основном путешествующие люди с приятной внешностью и рассказами о своих поездках. Люк говорил быстро, с юмором, Был ко мне внимателен, сохраняя непринужденный рассеянный вид одновременно. И это постоянно заставляло меня сомневаться в том, что я ему действительно интересна. Он сразу же подвозил меня к дому, выходил из машины и перед уходом легонько касался губами моей щеки. Он больше не заговаривал о своем желании обладать мной, и от этого я чувствовала и облегчение, и разочарование». Наконец он сказал, что Франсуаза возвращается послезавтра, и мне стало ясно, что эти две недели прошли как во сне, и что все мои размышления были ни к чему. Утром мы отправились на вокзал встречать Франсуазу, без Бертрана, он был сердит на меня вот уже 10 дней. Я жалела об этом, но одиночество не мешало мне жить праздно и беспечно, и мне это нравилось. Я знала, им очень тяжело не видеть меня, от этого мне было не по себе. Франсуаза приехала улыбающаяся, поцеловала нас, сказала, что мы плохо выглядим, но это скоро пройдет. Мы приглашены на уикенд к сестре Люка, той, что доводилась Бертрану матерью. Я запротестовала, ссылаясь на то, что я не приглашена, и и что мы с Бертраном немного поссорились. Люк добавил, что сестра его раздражает. Франсуаза все устроила. Бертран попросит свою мать, чтобы она меня пригласила. Исключительно для того, чтобы прекратить эту ссору. Что же касается Люка, ему полезно время от времени проникаться духом семьи. Она смотрела на меня, улыбаясь, и я тоже улыбнулась ей, растерявшись от ее приветливости. Она пополнела, пожалуй, она была немного грузной, но от нее исходило тепло и доверчивость, и я обрадовалась, что между мной и Люком ничего не произошло, и что нам снова может быть хорошо, как раньше, всем троим вместе. Я вернусь к Бертрану, с ним, в сущности, не так уж скучно, он прекрасно образован и умен. Мы были очень благоразумны, Люк и я. Но, сидя в машине между ним и Франсуазой, Я посмотрела на него в какой-то момент, как на человека, от которого отказалась. И это причинило мне странную боль, мимолетную, но очень ощутимую. В один прекрасный вечер мы покинули Париж и поехали к матери Бертрана. «Я знала, что муж оставил ей очень красивый загородный дом, и мысль поехать куда-то на уикенд удовлетворяла во мне некоторый, ну, скажем, снобизм. До сих пор у меня не было случая в нем поупражняться. Бертран говорил мне, что его мать – очень приятный человек. При этом он напустил на себя рассеянный вид», Так делают все молодые люди, рассказывая о своих родителях, чтобы как можно яснее показать, насколько далека от всего этого их собственная настоящая жизнь. Я потратилась на полотняные брюки. У Катрин такие были, но слишком широкие для меня. Это приобретение несколько подорвало мой бюджет, но я знала, что Люк и Франсуаза позаботятся обо мне, если это будет необходимо. Я сама удивлялась легкости, с какой принимала их помощь. Но как всякий человек, умеющий ладить собственной совестью, по крайней мере в мелочах, я приписывала эту легкость скорее деликатности, с которой они проявляли свое великодушье, чем отсутствие у меня таковой. Куда более разумно все-таки наделять какими-то качествами других, чем признавать свои недостатки. Люк и Франсуаза заехали за нами в кафе на бульваре Сен-Мишель. Люк снова выглядел усталым и немного грустным. Он очень быстро вел по шоссе машину, даже рискованно. От страха Бертрана разбирал смех, я немедленно присоединилась к нему, и Франсуаза, услышав, что мы смеемся, обернулась. У нее был растерянный вид, свойственный мягким людям, не способным протестовать, даже когда речь идет об их жизни». Почему вы смеетесь? Они молоды По 20 лет еще можно позволить себе беспричинный смех Не знаю почему, мне не понравилась эта фраза Я не любила, когда Люк обращался со мной и Бертраном Как с парой Тем более, как с парой детей Это на нервной почве Вы едете очень быстро Вы едете очень быстро Тут уж не до примерного поведения. Как-нибудь поедешь со мной, я научу тебя водить. Он впервые сказал мне, ты на людях. Это можно расценить как промах, подумала я. Франсуаза взглянула на Люка... Мысль о промахе рассмешила меня. Я не верила в разоблачающие оплошности, перехваченные взгляды, поразительные предчувствия. В романах мне попадались фразы вроде «И вдруг она поняла, что он обманывает ее». И это меня всегда удивляло. Мы приехали. Люк резко развернулся на узкой дороге, и меня бросило к Бертрану, Он прижал меня к себе сильно и нежно. Меня это очень смутило. Было невыносимо, что Люк это видел. Это показалось мне неприличным и, что ж совсем глупо, невежливым по отношению к нему. «Вы похожи на птичку», — сказала мне Франсуаза. Франсуаза обернулась и смотрела на нас. У нее был действительно добрый взгляд, в нем чувствовалось расположение. В ней не было такого превосходства с зрелой женщиной перед парой подростков. «По-видимому, она просто хотела сказать, что мне очень хорошо в объятиях Бертрана, что я очень трогательна. Мне, разумеется, нравилось выглядеть трогательной. Это часто избавляло меня от необходимости размышлять, обдумывать, отвечать». «Вы похожи на птичку. На старую птичку. Я чувствую себя старой. Я тоже. Но это легче объяснить». Лёг, улыбаясь, обернулся к ней. Я вдруг подумала, они приятны друг другу, и они наверняка ещё спят вместе. Он спит рядом с ней, ложится рядом, любит её. Думает ли он о том, что Бертран обладает мной? Представляет ли себе это? И чувствует ли, как я, думая о нём, смутную ревность? Вот мы дома. Ещё одна машина. Боюсь, нет ли тут кого из обычных гостей матери. В таком случае мы уезжаем. Меня в ужас приводят гости моей дорогой сестры. Я знаю прелестную гостиницу в двух шагах отсюда. Посмотрим. Хватит, хватит плохого настроения. Это прекрасный дом. И Доминика его еще не видела. Идемте, Доминика. Она взяла меня за руку и повела к довольно красивому дому, окруженному лужайками. Я подчинилась, думая про себя... что не хватало мне еще сделать ей гадость, обмануть Франсуазу с ее мужем, и что я ее все-таки очень люблю. Я бы предпочла, не знаю что, сделать, лишь бы не причинить ей боль. Она всего этого, конечно, не знала. «Ну вот и вы, наконец!» – послышался резкий голос. За оградой появилась мать Бертрана. Я никогда раньше не видела ее. Она бросила на меня испытующий взгляд – таким матери молодых людей всегда одаривают представленных им девушек. Мне она показалась прежде всего белокурой и немного крикливой. Она тут же начала суетиться вокруг нас, скоро я почувствовала усталость. Люк смотрел на нее, как на несчастье. Бертран выглядел немного смущенным, таким он мне нравился». Наконец я с облегчением оказалась в своей комнате. Кровать была очень высокой, с простынями из голубого полотна. У меня в детстве была такая. Я открыла окно, за которым шумели зеленые деревья, и сильный запах мокрой земли и травы наполнил комнату. Тебе тут нравится? Вид у Бертрана был растерянный и вместе с тем довольный. Я подумала, что для него этот уикенд со мной в доме матери – Нечто весьма важное и сложное. Я улыбнулась ему. У тебя очень красивый дом. Что же касается твоей матери, я не знаю ее, но она производит приятные впечатления. Словом, тебе тут не так уж плохо. Кстати, я в комнате рядом. Мы обменялись понимающими улыбками, Мне очень нравились незнакомые дома, ванная с черно-белым кафелем, большие окна, сильные молодые мужчины. Бертран прижал меня к себе, нежно поцеловал. Его дыхание, манера целоваться, все было мне знакомо. Я не говорила ему о молодом человеке в кино. Ему это было бы неприятно. Мне самой теперь было неприятно. Немного стыдно было вспоминать об этом. Как-то смешно и неловко. В общем, довольно противно. В тот день после обеда я чувствовала себя веселой и свободной. Больше я такой не была. «Пойдем обедать», — сказала я Бертрану, который наклонился ко мне, чтобы поцеловать еще раз. Мне нравилось, когда он меня хотел. Зато я не очень нравилась самой себе. Стиль юной, холодной дикарки, мои зубы белее, чем снег, мое сердце чернее, чем ночь, казалось мне пригодным лишь для развлечения пожилых джентльменов. Обед был смертельно скучным. Там действительно были друзья матери Бертрана, болтливая супружеская пара. За десертом муж, его звали Решаром, и был он президентом уж не знаю какого административного совета, не удержался, чтобы не начать классическую тему. «Вот вы, девушка, тоже, небось, из этих несчастных экзистенциалисток!» «Нет, в самом деле, Марта, дорогая...» Теперь он обращался к матери Бертрана. «Не понимаю я этих разочарованных молодых людей. В их возрасте, черт побери...» «Надо любить жизнь!» «В мое время мы не так уж часто балаганили, но, ей-богу, нам было весело!» Его жена и мать Бертрана засмеялись в знак согласия. Люк зевал, Бертран готовил никому не нужную речь. Франсуаза со своим обычным доброжелательством пыталась понять, почему же эти люди так скучны. Что же касается меня... Уже в десятый раз я слушала, как порозовевшие и подвыпившие месье, будучи в прекрасном расположении духа, мямлят с наслаждением тем большим, чем меньше они понимают смысл слова «экзистенциализм». Я не ответила. Ответил Люк. Мой дорогой Ришар, боюсь, что балаганить только и можно в вашем возрасте. Я хотел сказать «в нашем возрасте». Эти молодые люди занимаются не балаганами, а любовью. Это же хорошо. Для постоянного балагана нужны контора, письмоводитель. Конец обеда прошел благополучно. Все более или менее разговаривали, кроме Люка и меня. Он единственный скучал так же сильно, как я. И я спросила себя, не назвать ли нашим первым тайным сговором эту одинаковую неспособность выносить скуку? После обеда мы пошли на террасу, поскольку погода была прекрасная. Бертран отправился поискать виски. Люк в полголоса посоветовал мне не пить слишком много. Доминика, не пей слишком много. Я в любом случае держу тебя нормально. Я буду ревновать. Я хочу, чтобы ты напивалась и говорила глупости только со мной. А, а в остальное время что мне делать? Грустное лицо, как за обедом. А вы думаете, у вас было очень весёлое лицо? Mm -hmm. uh -huh. Не похоже, что вы принадлежите к этому прекрасному поколению, несмотря на ваши слова. <свят> Пойдём погуляем по саду. В темноте? А бертрана и остальные? Я совсем растерялась. Он взял меня за руку и обернулся к остальным. Бертрана, ушедшего за виски, ещё не было. Я смутно представила себе... что, вернувшись, он пойдет нас искать, обнаружит под каким-нибудь деревом и, может быть, убьет Люка, как в пьесе Миттерлинка, Пелиаса и Мелисандра. «Я увожу эту юную девушку на сентиментальную прогулку». Не оборачиваясь, я услышала смех франсуазы. Он повел меня по аллее, вначале казавшейся светлой от гравия, а затем исчезающей в темноте – Мне вдруг стало очень страшно оказаться бы сейчас в доме моих родителей на берегу Ионы. «Я боюсь», — сказала Алюку. Он не засмеялся и взял меня за руку. Мне захотелось, чтобы он всегда был такой, молчаливый, в меру серьезный, надежный, ласковый. Чтобы он никогда меня не оставлял. Говорил мне, что любит, берег бы меня, обнимал. Он остановился, обнял меня. Я прижалась к его пиджаку, закрыла глаза. Все последние дни были просто попыткой укрыться от этой минуты. От этих рук, приподнявших мое лицо. От губ горячих и нежных, словно созданных для моих. Он охватил ладонью мое лицо и крепко сжал его, целуя меня. Я обняла его за шею. Я боялась себя, его, всего, всего, чего тогда не случилось. Я сразу же отчаянно полюбила его губы. Он не говорил ни слова, только целовал меня, иногда приподнимая голову, чтобы перевести дыхание. Я видела тогда в сумерках его лицо. и рассеянная, и сосредоточенная, на маску. Потом он снова очень медленно наклонялся ко мне. Скоро я перестала различать его лицо, я закрыла глаза, отдаваясь теплу заполнявшему виски, веки, гортань. Непоспешность, не нетерпение желания, но что-то новое, чего я не знала раньше, поднималось во мне, прекрасное, неторопливое, волнующее. Люк отстранился от меня, и я немного пошатнулась. Он взял меня за руку, и мы молча погуляли по саду. Я говорила себе, пусть бы он целовал меня до рассвета. Целовал, и больше ничего. Бертран быстро прекращал поцелуи. Желание делало их бесполезными в его глазах. Они были не более, чем переход к удовольствию. Люк же... заставил меня понять, что они могут быть неисчерпаемыми, несущими наслаждение сами по себе. «Бертран, а здесь у вас великолепный сад». Жаль, уже поздновато хм. Никогда не бывает слишком поздно Бертран внимательно смотрел на меня Я отвела глаза Единственное, чего я хотела Остаться одной в темноте своей комнаты Чтобы вспомнить и понять те минуты в парке Во время общего разговора я как бы отложила их в сторону Но меня все равно что не было Потом с этим воспоминанием я поднялась в свою комнату. Лёжа на постели с открытыми глазами, я долго снова и снова переживала происшедшее, чтобы уничтожить его совсем или найти нечто главное. В этот вечер я заперла дверь, но Бертран не постучался.